Глава 1. Сбрасываю на пол вещи с верхней полки шкафа и рассеянно смотрю на гору тёплой одежды под ногами. Ма, ты не видела мой синий свитшот? кричу я, рассчитывая, что она распознает в визгливых нотах невысказанный сигнал о помощи. Через несколько часов у меня самолёт, а я на грани истерики, совершенно не представляю, что взять с собой. десятидневную поездку в горы. Сколько вязаных вещей мне реально нужно? Пригодится ли лёгкая куртка, а пальто, а платье, а юбка из шифона, а туфли на каблуках? Сколько себя помню, всегда ненавидела две вещи: собирать сумки и тушёную капусту. С капустой мы не так давно нашли компромисс, а с упаковкой багажа никак не выходит. Я люблю, когда всё под рукой. а отпускной гардероб, занимающий огромный чемодан, вгоняет меня в депрессию. Детка, он был в прачечной. В комнату вплывает румяная мама с потерянной кофтой в руках. Глядит по сторонам, оценивая масштабы бедствия и осторожно интересуется. Нужна помощь. Да, не скрывая облегчения, выдыхаю я, опускаясь на пол, прямо в кучу брендовых тряпок. Я знаю, что на маму можно положиться. У неё всегда всё по полочкам. В подтверждение моих мыслей мама кивает и кладёт сложенный свитер в пустой чемодан. Ну вот и первый пошёл. Уже решил, в чём поедешь. Вместо ответа тычу пальцем в бежевый свитер и такие же легинсы с ночёсом. В этом мне, по крайней мере, будет тепло и удобно во время перелёта. Хороший выбор. Думаю, тебе пригодится тот брючный костюм, который мы купили на прошлой неделе. Деловито рассуждает она, мастерски выуживая нужные вещи из кучи на полу и аккуратно укладывая их на дно чемодана. И не забудь про термобельё. С помощью мамы сборы сдвигаются с мёртвой точки, и я позволяю себе подумать о других волнующих меня темах. Ты же не обижаешься, что Новый год я встречу не дома? Задаю вопрос, который мучает меня с тех пор, как 2 недели назад я дала согласие на поездку в Сочи в канун праздников. Это первый Новый год, который я проведу вдали от мамы. Ничего не могу с собой поделать. Чувствую себя немного виноватой. Конечно, не обижаюсь, Мира. С ласковой улыбкой отвечает она, ритмично поглаживая огромный живот, в котором уже 8 месяцев плавает мой братик. Мне сейчас тяжело куда-то ходить сама, понимаешь? Так что мы с твоим отцом решили проигнорировать семейный приём у старших Громовых и остаться в новогоднюю ночь дома. Ну не будешь же ты с нами смотреть голубой огонёк и поедать оливье в самом деле. К тому же, в Сочи в это время года должно быть чудесно. Не могу сдержать улыбку, потому что тоже считаю, что в Сочи будет чудесно. Даже если горы останутся без снега, а в новогоднюю ночь зарядит дождь, меня это мало заботит, ведь я буду с Сашкой. Это поездка идея моего парня. Он собрал большую компанию наших друзей и приятелей друзей. Так что скучать нам точно не придётся. Впрочем, я бы не грустила, даже если бы мы провели ближайшие 10 дней только вдвоём, спрятавшись от внешнего мира в гостиничном номере. Мне катастрофически не хватает общения с ним. Его профессиональная карьера хоккеиста сопряжена с постоянными переездами и сборами, а я в свой первый учебный год в МГУ изо всех сил стараюсь не слететь с рельсов успеваемости. Совмещать наши графики в Москве дико сложно, поэтому перспектива проводить вместе 24 часа на одной территории размером с номер люкс в пятизвёздочном отеле вызывает во мне шквал положительных эмоций. Как думаешь, вот это платье подойдёт для новогодней вечеринки? Я снимаю с плечиков новенькое серебристое платье из атласного шёлка и вопросительно смотрю на маму. Идеально. Мама мечтательно вздыхает. Всё-таки она неисправимый романтик. А папа её в этой слабости потакает. Хочешь, дам тебе свои босоножки. Миу-миу? Недоверчиво уточняю я, и когда она кивает, подлетаю, чтобы поцеловать её в щёку. О, классно, спасибо, мам. Саш твой с ума сойдёт, говорит она с лукавой усмешкой. Ох, не бережёшь ты Мирослава своего хоккеиста. Мои губы растягиваются в довольном оскале во все 32 зуба. И именно на такой эффект я и рассчитывала, покупая это платье. «Папа точно успеет вернуться из Питера, чтобы отвезти меня в аэропорт?» — спрашиваю я, взглянув на циферблат наручных часов. «Может, мне такси вызвать?» «Мама качает головой». «Влад ни за что не пропустит твой отъезд, ты же знаешь». «Зачем ему вообще понадобилось в Питер так срочно?» — интересуюсь я, складывая тонкие паутинки агент-провокатор в чехол для белья. Вчера за завтраком он ничего не говорил про отъезд. Какие-то сложности с продлением контракта с одним из подрядчиков. Задумчиво произносит мама, пожимая плечами. Насколько я поняла из его эмоционального монолога по телефону, в сделку вмешались Благовы. А ты же знаешь, как болезненно твой отец реагирует на любое их появление на горизонте. И не только отец. В раздражении, думаю я, ощущая неприятную тяжесть в животе, которая образовалась, стоило маме произнести ненавистную фамилию. Стараюсь придать своему голосу безразличное выражение и спрашиваю, «Благо вы, а что они хотят от нас на этот раз?» «Я не знаю, детка. Твой отец рвёт и мечет при одном упоминании этой семьи в разговоре, поэтому я стараюсь лишний раз не нервировать его. Он сам расскажет, когда будет готов. И ты не знаешь, с чего вдруг он м так бесится из-за них?» У папы в бизнесе полно конкурентов, но он обычно спокойно решает все спорные вопросы в свою пользу. А что это ты вдруг так интересуешься благовоми? Мама с подозрением изучает моё лицо. Да просто спрашиваю, поспешно отвожу глаза, чтобы она не уличила меня в откровенной лжи, и предельно сосредоточенно застёгиваю молнию на чемодане. На самом деле, мой интерес к благовомам дело прошлое. После памятной встречи с младшим представителем этого семейства на своём дебютном светском мероприятии я простудировала интернет в поисках любой информации о нём. Искать пришлось недолго. Если отбросить подростковую лирику вроде того, какой цвет он предпочитает, какую машину водит и на каких пляжах предпочитает заниматься сёрфингом, в сети остаётся огромный пласт информации о его любовных похождениях. Успехи Данила Благovo по соблазнению малышек на миллион красочно задокументированы в блогах на Сплетнике, а в списке завидных женихов за ним железно закрепилось место в первой двадцатке. Если набрать его имя в поиске по картинкам, выпадет сотня фоток, на каждой из которых он стоит в компании какой-нибудь девицы из золотого фонда светской Москвы. Чёрт в Дон Жуан. Не зря я сразу поняла, что от него лучше держаться подальше. «Мира?» Голос мамы настойчиво урывается в мои мысли о Благове младшем. «М?» Мы чуя неопределённо. У мамы исключительно развита интуиция, и стоит дать ей повод, она легко сложит 2 плюс 2 и поймёт, почему мне интересны Благовы. А к этому я не готова. Мама начнёт задавать вопросы, на которые у меня просто нет ответов. Думаю, как бы выкрутится, но в этот момент снизу раздаётся громкий хлопок входной двери. А вот и Влад. Мама, несмотря на огромный живот, как влюблённая девчонка, срывается с места и несётся вниз, чтобы встретить отца. А я смотрю ей вслед и думаю, что бы она сказала, если бы узнала подробности моей первой и единственной встречи с Даниилом Благовым. Но она не узнает, мысленно обещаю себе. Никто никогда не узнает. Воспоминания о той стычке я надёжно похоронила в недрах своей памяти. Уже почти полгода прошло, а мне всё ещё сложно переварить свою примитивную реакцию на этого человека. Наверное, именно поэтому я предпочитаю держать мысли о нём при себе. Так есть хоть какой-то шанс представить, что всю ту сверхъестественную романтическую ересь я просто выдумала. Аэропорт Шереметьево шумит, как пчелиный улей. Мимо снуют люди с чемоданами и тележками, и они не могут быть виноват. Из динамиков нон-стопом льются объявления. Пассажиры толпятся у касс, осаждают инфоцентр и куда-то мчатся, мчатся. Пообещай, что не будешь делать глупости. Чуть повышая голос, чтобы перекрыть гул вокруг, просит папа, когда мы останавливаемся у регистрационной стойки. «Пап, какие глупости!» Демонстративно закатываю глаза и вздыхаю. Я уезжаю всего на 10 дней. Успокойся, пожалуйста. Для того, чтобы наделать глупостей, достаточно пары часов, нравоучительно заявляет он. Хоккеист твой уже в Сочи? Да, встретит меня в аэропорту, рапортую я. Лена Старекова с парнем тоже в пути, едут на машине из Ростова. Все соберёмся в отеле к ужину. Хорошо. Будь осторожен, Мирослава, произносит папа, крепко обнимая меня. Звони в любое время. «Ладно тебе, папа», — произношу тихо. «Не волнуйся за меня. Ты маму береги. Она что-то чересчур деятельное стала, а ей покой нужен». Папа согласно кивает. «Мы вместе идём к зоне досмотра и там прощаемся. И я вдруг чувствую тревогу, которой не могу найти объяснение. Отгоняю её прочь, ещё раз обнимаю отца и уже не оборачиваясь, бодро шагаю на предполётный чекин».